Глава девятая. Кричать я начал, как только до заставы осталось не больше километра. И пусть, судя по карте, я двигался прямо к воротам, но лучше было перестраховаться. Вдруг парни уснули, или не дождавшись, ушли спать, или случайно отошли. И чем ближе я приближался, тем сильнее волновался. На стене не было никого. Неужели действительно ушли? Парни! Крики дались мне не просто и почти сразу сбил дыхание. Эй! Ноги уже налились свинцом, в легких жгло огнем, а чертов паучок не прекращал попыток вырваться из халата. Сейчас упаду и сдохну, мелькнула блеклая мысль, но я лишь злощерился о и продолжил свой смертельный забег. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох. Эй! Так я и бежал, чередуя дыхание с отчаянными выкриками. И когда уже до ворот оставалось не более т р 0 х с о т метров, А я уже всерьез подумывал о том, чтобы скинуть свой груз, на стене показалась чья-то фигура. Миша, ты, я даже не знаю, как описать свалившееся на меня облегчение. Само собой открылось второе дыхание, и я с новыми силами рванул навстречу выбегающим из ворот друзьям. Все-таки, когда тебя ждут, это что-то удивительное, правда? Чувствуешь в себе силы, чтобы горы свернуть. м и р о н Копье, Фил Зелья. Славик, вызывай своего голема. Дамы, бьем походовой части. Дюжина ух, мелких. Я несмотря на сбитую дыхалку, посчитал необходимым предупредить ребят о преследователях. Пять ух, ремонтных ух, пауков и бочка. Ух, обездвижить бы заправщика магии не бьем. Тут же отреагировал Роман, выбегая вместе с ребятами мне навстречу. Славик, обездвиж его. Фил, зелье. Все же моя терада забрала последние силы. И я замедлил ход, хватая ртом воздух и чувствуя, как дрожат ноги и руки. Что за зелье? Подумал я уже е д в а перебирая ногами и изо всех сил пытаясь удержать вырывающийся халат. Пей! Подбежавший ко мне Фил сунул мне в руки пузырек с ж и в ч и к о м а сам неожиданно ловко вырвал у меня из рук халат. Там! Пей, давай! Прикрикнул Фил, прижимая халат коленкой и доставая из за пояса молоток. Ха! Точно, у него же двойка п о с т е з е инженера, сообразил я, прокидывая в себя зелье. По горлу тут же прокатился шар огня, даря привычное тепло и возвращая силы. Фил тем временем мастерски сбивал паучку лапы, не повреждая корпуса. Роман, видать, время зря не терял и поделился с командой нашим планом. Но подбежавший ко мне Мирон сверкнул в ночи забинтованным лицом, скинул с плеча ремень суроганом и нетерпеливо затанцевал на месте. Ну бери, они уже рядом. Следом на земле упал запасной барабан со снарядами. Живем, б р а т и ш к и Гаркнул я, чувствую, как з а ё м н а я с и л а п р е в р а щ а е т меня в Рэмбо или Арни. Беру на себя ремонтников. Позабочусь о мелочи, крикнул в ответ Мирон, размахивая копьем как топором. Уу, в лепешку расшибу. По корпусу не бей, донёсся просительный крик Славика. П-пригодится. Айна, нужен свет. Хоть моечивший на стене оператор и запустил в воздух осветительный шар, но света все равно было маловато. Над нами тут же вспухли огнем сразу два светлячка, а я зажмурился от непривычной яркого света. Не спим. Вот же черт! С трудом раскрыв слезящиеся глаза, я наскоропроморгался и тут же вскинул ураган. Паучки не с л и с ь на фила, мимо размахивающего копьем Мирона. Кузнец махал им, что дед мазавит слом. И добрая половина мелких разведчиков пали жертвой б о г а т ы р с к о й силушки нашего здоровика. Выжившие атаковали взвизгнувшего от неожиданности т о л с т я ч к а Я бы на месте зрителей с удовольствием полюбовался на то, как Мирон с у х о н ь е м косит дрона в копьем, а Фил, повизгивая от страха, отмахивается от паучков молотком. Но мне было не до этого. За правщика а бочкообразный паук им и м е н н м у оказался в з р ы в а т ь было экономически нецелесообразно. Да и Голем с л а в и к а уже кружился вокруг, пытаясь его обездвижить. А вот ремонтники, о щ е р и в ш и с ь циркулярными пилами и острыми железяками, вызывали нешуточное беспокойство. По идее можно было бы обойтись без урагана и попытаться обезвредить паучков копьями, но мне хватило обожженного Мирона. Умц! Ураган выплюнул снаряд в бегущих на здоровяка ремонтников. Умц! Умц! Второй заряд я направил в паука, о х о т я щ е г о с я за шариком. А третий прямо в набегающего на меня конструктора. К дадах! Я словно в замедленной съемке увидел, как первый снаряд взрывается практически между ремонтниками и левый теряет лапы, а правый вздрагивает и начинает щедить черным дымом, съеживается в клубок. Мирон же пнул плетущегося мимо него к о н с т р у к т а и силой двинул копьем прямо в корпус пауку, который потерял треть своих лап. г дадах! К дадах! Вторая граната лишь совсем чуть-чуть повредила лапу ремонтнику, слишком уж я сильно боялся попасть по заправщику. Ну а третья врезалась прямо в выставленные вперед манипуляторы. Вжух! Меня о к а т и л а волной жара. ч ё р т о в паук подобрался неожиданно близко и что-то сильно кольнуло в районе бедра и живота. д з а н г В уже и так уничтоженного паука вонзилась ослепительная молния. Вжух! А вот Айна не подкачала и направила свое огненное копье. Прямо в сочленение лап пятого к о н с т р у к т а который, оставив заправщика без защиты, довольно шустро с е м е н и л в мою сторону, к л а ц Мир с у з и л с я до одной точки, и я рванул опустевший барабан вниз, но его то ли з а к л и н и л о то ли я потянул не в ту сторону. А ремонтник, подволакивая перебитые передние лапы, все также приближался ко мне. Отступать нет. Я шагнул вперед, подобрал оторванную взрывом лапу конструктора. И надсадно заорав, что-то нечленораздельное, замахнулся этой импровизированной дубиной. Сам не знаю, что на меня нашло. Ведь разумнее было бы отступить и дать Роману и девушкам добить ремонтника магии. Но я, словно какой-то берсерк, уже мчался на паука. Ра! Откуда-то слева взревел Мирон и, прекратив и ы с т у п л е н н о колечить подорванных конструктов, бросился ко мне на помощь. Или для того, чтобы самому добить последнего врага, доплевать? Да Ха! Я успел первым и силой опустил свою дубину на противника, сминая выставленные в защите или для атаки манипуляторы. Ух! Почти тут же в спину паука вонзилась брошенная кузнецом копье. Мой! Взревел было я, но выстреливший откуда-то из под манипулятора в крюк с цепью попал мне прямо в солнышко. Прохрипел я, падая на колено, прикрылся дубиной от взвизгнувшей циркулярной пилы. И краем глаза увидел, как выстреливший крюк втягивается обратно под брюхо. Щелк! Я слышал взвод и понимал, что секунды спустя паук выстрелит крюком еще раз и попадет мне прямо в лицо. Но уйти с линии удара не успевал. Все, что я успел сделать, прикрыться дубиной. Дзанг! Крюк выбил из дубины сноп искр, и та дернувшись у меня в руках, клюнула меня в лоб. По лицу пробежало что-то теплое, мелькнула дурацкая мысль, что без исцеляющего з е л ь я теперь точно не обойтись. Тащи его быстрее! В грудь что-то с силой ударило, и я захрипел от боли. Кажется, ч ё р т о в бенефис оказался не такой уж удачной идеей. Последнее, что я услышал, теряя сознание, был треск м о л н и й звон металла и чей-то далёкий, далёкий крик. Нет! Интерлюдия. Кабинет директора гимназии. Итак, д и м и т н о в и ч чем порадуете? Классный л и т е р а с поморщился, но все же уточнить, почему отчитывается он, а не учитель физической культуры, не стал. В общем и целом по плану, Яков Иванович. Ребята стараются, строят планы, пытаются налаживать финансовые потоки. И как? Заинтересовался директор. Да как обычно. Усмехнулся д и м и т н о в и ч Дубровский с подачи Форточника решил открыть таверну и алхимическую лабораторию. «Ха!» Директор усмехнулся и покачал головой. Знаете, коллеги, сколько я этих форточников уже повидал на своем веку, но почти каждый второй упорно старается ха -ха, толкать прогресс. Есть такое, развеселился физик Тарас Иванович. Я все ждал, когда Михаил предложит мне изобрести в ы с о к о о к т а н о в ы й бензиновый двигатель. Ладно, хоть м а г и и нас учить не пытается, как предыдущий форточник. Фыркнула Магги не Ольга. Вода с огнем, видите ли, у него не сочетается. Вот вы смеетесь, а с революционными кружками до сих пор расхлебываем. Не согласился историк Святозар Иванович. Это ж надо было додуматься до подпольных типографий и тайных собраний с рабочими мануфактур. Ну п о л н ы е коллеги, добродушно протянул директор, и учителя тут же замолчали. Мы все все прекрасно помним, но интересует меня не вчера и не завтра, а сегодня. Так что там с Форточником Димит? Если бы он не договорился с Зинаидой Ивановной, то пятерка Дубровского уже бы прогорела. Сейчас же, думаю, у них есть шанс выйти в ноль. Даже так, удивился директор, весьма похвально. Они сами что ли готовить собираются? Тут такой момент, смутился классный. Канцелярия передала накладные на п р о в и а н т в последнюю очередь, и там, короче. Алексия Громова и Айна Пылаева проходит в данный момент добровольную практику на заставе Пятерки Дубровского. Это я в курсе, отмахнулся директор. Канцелярия неслучайно передала накладные так поздно. Ты мне лучше скажи, дуэль уже была? У нас появилось что-то на Громовых? Нет. Как нет? удивился директор. Ну ладно, у Громовых хватило мозгов не устраивать сцену на площади, но в таверне-то. И зачем тебе мой доклад, подумалось классному литерас, если сам обо всем в курсе? Макрис, установленный в таверне, уничтожен. Даже так, задумался директор. У нас что появилась крыска? Что скажете, д и м и т и в а н о в и ч Это я подсказал, решился классный. Там случилось нечто, что могло нанести урон чести Алексея Громовой. Присутствующие на совещании учителя тут же обратились вслух. А директор устало вздохнул. Ну так оно нам и нужно, Демид Иванович. Непочести! Нахмурился учитель. Непочести! Передразнил его директор. Да как вы не понимаете, что по-другому никак? Думаете, г р о м о в а ы б у д у т себя почести вести? Да еще немного и... Непочести! Упрямо повторил учитель. Слишком дорого обойдется нам эта честь. Яков Иванович грохнул по столу кулаком. Десятки тысяч жизней, технологии, производственные цепочки, экономические связи в конце концов. Да наш мир стоит на краю регресса. д и м и т н о в и ч промолчал, а директор тяжело вздохнул. Честь, воля, любопытство, таких как мы осталось не больше сотни. Нас давят, понимаете? Бьют в спину, подставляют, обманывают. Еще немного и сила, власти, деньги официально станут новой доктриной мира. Никто за столом не решился нарушить п о в и с ш и й в зале гнетущей тишины. Никто, кроме классного литерас. Тут такой момент. д м и т и в а н о в и ч покосился на свой блокнот. Михаил демонстрирует отличные ораторские навыки. В первый же день зрители проголосовали за пятерку Дубровского, в результате чего им достался ураган 400». Но это же подло! Не сдержался Тарас Иванович. Никто из мальчишек не обладает необходимыми компетенциями. Я требую направить жалобу в адрес организаторов. Михаил разрушил приготовленный под снос дом и двумя выстрелами уничтожил огненного паука. д и м и т и о в а н о в и ч не отказал себе в удовольствии улыбнуться, глядя на удивленное лицо инженера. Кстати, их пятерка первую уничтожила демона, а опередив пятерку Громова на две минуты. Добрая весть! Не удержавшись, директор хлопнул ладонью по столу, но тут же сделал вид, что смутился. Простите, что перебил вас, д м и т р и Иванович. Продолжайте. После вечерней стычки, во время которой серьезно пострадал Мирон, Михаил увел Свету по указу с собой в пустыню. К сожалению, оператор принял решение остаться с группой, и мы не знаем, что сейчас с форточником. Неожиданно статуэтка, расположенная на стуле учителя физической культуры, окуталась светом. и превратилась в п л о х о н ь к у ю иллюзию Игната Демидовича. Срочные новости, коллеги. Игнат Демидович, как обычно, наплевательски отнесся к регламенту совещания и заговорил даже не попросив разрешения. Форточник привел из пустыни с в и т о г н е н о г о паука. Пятерка, точнее семерка, смогла с ней справиться, но Филипп Крудау получил раны средней тяжести, а Михаил Иванов глубокой. Бросился на паука ремонтник а с о т о р в а н н о й л а п о й уничтоженного к о н с т р у к т а ну и получил. Без ц е л и т е л е й никак, или зелие исцеления серьезных ран. Что по остальным, Игнат требовательно уточнил директор. Пятерка г р о м о в а получив наградами от семьи лучшее вооружение и защитные доспехи, в первой же вылазке уничтожила пятерых демонов. По возвращении, получив заслуженную сотню очков, Дмитро и Аден немедленно телепортировались в град. Вдвоем, уточнил директор. Да, Гидерика, Пожарский и Уваров остались на заставе. Так, так, так, задумчиво протянул Яков Иванович. Что с остальными пятерками? Пятерка толстого и г р а ю щ е уничтожила демона. Скорее всего, семья Безухова послала наградами силовую броню второго ранга и вихрь с тройным боекомплектом. С их помощью они справились. Так, так, так. Директор побарабанил пальцами по столешнице. Любопытно. Остальные. Пятерка Прокудина Горского уничтожила трех демонов. Опять же награды и посылки. Что по рангам? Ранги взяли пятерка Дубровского и оставшаяся тройка Громова. Ожидаемо. Непонятно пробормотал Яков Иванович и неожиданно переключился на классного руководителя. Лити раз. Демид Иванович, вы сказали, что Михаил пришелся зрителям по душе? Свыше 80 наград, подтвердил учитель. Он держится уверенно и вызывает подсознательную симпатию, Яков Иванович, разрешите ему помочь. Подождите, нахмурился директор. А еще получается в последнем бою пятерка Дубровского взяла ранг так? Так, подтвердил Физрук, чья размытая фигура начала заметно дрожать. А Громов с Пылаевым сбежали? Так? Ну, так, неохотно согласился Игнат. Получается, директор с предвкушением потер руки. Михаил у нас герой, огромовы трусы. С чего бы это? Возмутился Физрук. Все по правилам. Яков Иванович, классный литерас и сам не знал, что так привяжется к своим парням. Разрешите отправить целителя на заставу. Присоединяюсь к просьбе, поддержал д е м и д о с в и т о з а р И я, кивнул Тарас Иванович, уж если он с у р а г а н о м справился. Талант, однозначно талант. Бросился на паука практически с голыми руками. Едва слышно протянула Ольга. Неужели проклятая аура? Значит так. Директор властно хлопнул по столу, и в зале в о ц а р и л а с ь м е р т в а я тишина. Княжеству нужны герои, нужны. Зрителям полюбился Михаил, полюбился. Битва была эпичной, эпичной. Вот и пусть ш л ю т голоса на зелье. Шантаж! Негромко, но твердо произнес классный литерас. Дурень ты, Димит! Беззлобно бросил Яков Иванович. Да я первый пошлю. Но нам нужна реакция народа, понимаешь? Хотя бы одна записка с пожеланием выздоровления нужна. Тогда он автоматически станет своим для народа, понимаешь? Понимаю, переглянувшись со Светозаром, кивнул д и м и д Не понимаю только зачем. Совещание закончено. Директор мгновенно посерьезнел. Учителя неохотно начали расходиться, мигнула и погасла статуэтка у ч и т е л я физической активности, но Демид и с в я т о з а р Ивановичи у п р я м о сидели на своих местах. Вот упертые, а? С явным одобрением протянул Яков Иванович, когда в зале остались лишь они втроем. Что до вашего вопроса, узнаете после инициации, если доживем. А насчет Громовых, Демид активируй защитную сферу. И не с м е й т е записывать на бумагу то, что я сейчас вам расскажу. Интерлюдия, представительство гильдии. Этот сопляк опозорил наши гильдии на всю страну. Бандо дождался разрешающего кивка председателя гильдии и сходу пошел в атаку. Мы должны принять меры. В переговорном зале помимо него находилось 12 полупрозрачных фигур совета гильдии, и все они собрались здесь как раз таки из-за Бандо. Точнее из-за сегодняшнего происшествия на курируемой им заставе. Этот сопляк опозорил тебя, не согласилась фигура в накинутом на голову капюшоне. Кажется, это был глава Зеливаров. И вообще зачем нужно было дерзить от пруску Дубровского? Они захотели встретиться с главой, з а в е л с я Банду. Какие-то мальчишки. Вот именно, мальчишки. Подал голос еще один мужчина в накинутом капюшоне, глава плотников. Бандо, у тебя какие-то проблемы, или гордыня так сильно распирает, что лишний раз поклониться не можешь? Я уже довольно наклонился, огрызнулся управляющий з а с т а в о й Хватит, надоело. Он прав, судя по акценту, в беседу вступил управляющий действиями горняков и охотников на земле Северян. Довольно терпеть наглость дворян, не они первые, не они последние. Еще немного и очередная застава окажется у нас в руках. Значит, поджог? С легкой с к у к о й уточнил глава артефакторов. Свитки у вас должны быть. Они кухарок еще с собой п р и в о л о к л и м с т и т е л ь н о напомнил Бандо. Дворянок. Даже так, заинтересовался Северянин. Так может их того попугать? Председатель, глава оружейников, вопросительно посмотрел на возвышающуюся над остальными фигуру. Добровские нам мешают, отозвался председатель. Даю добро. п о с л а т ь г а н с а подобострастно уточнил Бандо. Да его, он как раз в тех местах. К тому же у него уже есть опыт подобных дел. Заодно и отвлечем внимание дворя над г р а д а Вот и славно. Председатель кивнул, давая понять, что совет окончен. И больше никаких ошибок, Бандо. Иначе нам придется тебя заменить. Понял, председатель. Бандо склонился в уважительном поклоне. разогнулся только тогда, когда в комнате осталась иллюзия Северянина. Что мне сказать Гансу? Пусть доставит д в о р я н о ко мне. Не то сказал, не то приказал Северянин и добавил с явным намеком: это должен быть очень сильный пожар. Там выгорит даже камень, пообещал Бандо и тут же жадно уточнил: моя доля? Тридцать процентов. Лениво бросил Северянин и немного подумав добавил: желательно уложиться в два дня. Завтра они будут у вас, заверил его б а н д у мысленно подсчитывая свою долю. А когда иллюзия пропала, оставив его в одиночестве, добавил себе поднос. Ничего личного. б а н д а повторил когда-то услышанную фразу председателя, правда на этот раз явно покривив душой. Просто бизнес.